Женщина бросилась к нему, нежно лопоча какие-то ласковые испанские слова. Улыбка сочтила его нежное лицо, ещё не совсем утратившее своё призыличное высокомерие. Капитан Блад подошёл следом за ней и без лишних слов разрезал ножом сорамятные ремни, которыми был связан пленник. Индейцы злобно зашумели, но обращил взгляд, мгновенно их успокоил. Он быстро произнес несколько слов, и они с разочарованным видом примолкли. Солдаты Волдерстона стояли на готове с мушкетами в руках, дуя на запальные фитили. Под их охраной Дон Доминго был доставлен обратно в форт. Его юная жена шагала рядом с ним и на ходу давала капитану Бладу разъяснение по поводу немало удивившей его готовности, с какой индейцы повиновались ее отцу. Он сказал, что ты дал слово Доминго сохранить ему жизнь и должен свое слово сдержать. Но ты скоро уйдешь отсюда. Тогда они вернутся и разделаются с Домингой и с остальными испанцами. «Ну, мы им этого не позволим», — заверил ее капитан Блад. Когда они возвращались в форт, испанский командир выразил желание поговорить с капитаном Бладом. «Дон Педро», — сказал он, — «вы спасли мне жизнь. Мне трудно выразить свою благодарность в словах».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 Мы окажемся во власти Браса Ларга и его индейцев, которые тотчас всех нас перережут. Будьте уверены, они не покинут Санта-Мария, пока не разделаются с нами. Капитан Блатт нахмурился. Вы, несомненно, вызвали на себя гнев Браса Ларга, соблазнив его дочей. Он будет мстить вам беспощадно, но что могу сделать я? Дайте мне возможность отплыть в Панаму тотчас же, немедленно, пока вы еще здесь и ваши союзники индейцы...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 Обысканные испанцым соображения были справедливы, и, поразмыслив над его словами, капитан Блад решил, что и ему станет легче без этих испанцев, которых приходилось одновременно истеречь и защищать. Словом, трекинув так и эдок, Блад дал согласие Волдерстону, однако колебался. Но на вопрос Блада, чего они могут достигнуть, задерживая испанцев в Санта-Марии Волдерстон вынужден был признаться, что он и сам не знает. Единственное его отражение сводилось к тому, что не верит он ни единому слову испанца на земле. Но этот довод нельзя было счесть достаточно веским. Словом, капитан Блат отправился искать Браса Ларга и нашел его на дощатой пристани неподалеку от форта. Он сидел там в угрюмой задумчивости, совсем один. При его приближении индейц встал. Лицо его выражало подчеркнутое безразличие. браша ларга, сказал капитан Блад. Твои индейцы посмеялись над боим честным словом и едва не нанесли непоправимый ущерб моей чести. Я не понимаю, сказал индейцы. Ты стал другом испанской веры. По чему другом? Нет. Но когда они сдавались в плен, я пообещал им полную неприкосновенность. Это было условием сдачи. А ты и твои люди нарушили это условие.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 "Бух, гу", гу произнёс Брасс аларго. "Я больше не говорить ничего, а я ещё не всё сказал. Теперь насчёт твоих индейцев. После того, что случилось, я не могу им доверять. А данное мне слово требует, чтобы испанцы находились в безопасности, пока я здесь". Индейс склонил голову. "Так, пока ты здесь, а потом, если твои индейцы опять что-нибудь затеют?"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 Испанцы погрузили в лодки всего несколько охотничьих ружей, единственное оружие, которое разрешил им взять с собой капитан Блад. Но зато провизией они запаслись вдоволь, и особенную заботу осмотрительный дон Доминго проявил о запасе пресной воды. Он сам проследил за тем, чтобы бачонки с водой были погружены в пироги. После этого он подошёл попрощаться с капитаном Бладом. Дон Педро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 Предожея бурно протестовать, Дон Доминго спустился в пирогу, где уже сидела его индианская жена со своим младенцем метисом. Пирогу оттолкнули от берега и капитан Доминго поплыл в Панаму, снабжённый письмом с личной подписью капитана Блада, содержащим приказ орвилю и Хактропу без приказцу на пропустить обладателя этого письма, будь они с ним встречаются. Когда суч горело и из лесу повеяло прохладой, корсары расположились на площади форта под открытым небом подкрепить силы пищей. В городе им удалось обнаружить изрядные запасы битой птицы и несколько туш диких козлов, а в хижине доминиканских монахов борзоки с превосходным вином. Капитан Блатт сел ужиной с Волверстоном и Оглом в довольно комфортабельном домике бывшего испанского командира и, поглядывая в окна, с удовлетворением наблюдал, как перуют и веселятся его корсары. Только по-прежнему мрачно настроенный Волверстон не разделял его благодушие. «Держись, как ты лучше моря, капитан. Вот что я тебе скажу», — проворчал он, набивая себе рот пищей. «Там уж, если ты подошел на расстояние пушечного выстрела»,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 Резкий чистый звук рожка долетел со стороны реки, заглушая шум пиршества корсаров. Капитан Блад вскочил на ноги. «Хакторп и Эвервиль возвращаются!» — воскликнул он. «Даст Бог с золотом на этот раз!» — сказал Волверстон. Они выскочили из дому и бросились к Брустверу, куда устремились уже и остальные корсары. Блад взбежал на Бруствер в ту минуту, когда первая из возвращавшихся пирог уже пришвартовалась, и Хакторп... поднялся на триштан. Вы быстро вернулись, крикнул капитан Блад, спрыгивая с брустверa навстречу Хактрпу. Но ну как? Судачий. Хактрп, высокий, широкоплечий, с жёлтой повязкой на голове, остановился перед капитаном Бладом в сгущающихся сумерках. "Если и судачий, так это не твоя заслуга, капитан", загадочно произнёс он. "Вы что, не догнали их?"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 А но всё ещё здесь? Это вы хотите сказать? Нет, отвечал Хактрп. Мы хотим сказать, что после того, как он одурачил тебя своими башнями, ты, не потрудившись даже произвести обыск, отпустил его на все четыре стороны и дал ему возможность увести от золота с собой. Что ты плетёшь, прикрикнул на него капитан. И откуда это может быть тебе известно?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 Но ну, мы, конечно, сразу поняли, что твой благородный испанец Саврау тут же пришли повернуть обратно и на полпути направились прямо на дона-даминга. Встреча с нами порядком его ошалемила. Он никак не ожидал, что мы так быстро всё разнюхаем. Он был всё такой же обходительный и держался, как ни в чём не бывало, разве что стал ещё любезнее. Сразу же откровенно признался в своём обмане, сказал, что после того, как Мы отплыли он передал золото тебе в виде выкупа за себя из-за тех, кто его сопровождал. А ты якобы велел ему передать нам приказ немедленно возвращаться. Потом он ещё показал нам свою охранную грамоту, написанную твоей рукой. То смешался и веровили и нетерпеливо закончил рассказ. Ну а поскольку у нас, не в пример тебе, нет такого доверия к испанцам, мы решили, что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 "Ты спрашивал, капитан Блад? В этих бочонках было золото, фунтов 600-700, не как не меньше. Мы его привезли с собой". Когда ликующий рёв, вызванный этим сообщением, мало-помалу стих, капитан Блад уже успел оправиться от нанесённого ему удара. Он рассмеялся. "Ваша взяла", сказал он и бервили хактопу.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 Ха, кто бы это подумал. Эбервиль распустил сопли и так ко мне пристал, что я велел испанцу убираться на все четыре стороны. Молодой француз отвернулся, престижный, избегая встречаться взглядом с капитаном, который смотрел на него с вопросительным удивлением. «Ну, чего вы хотите?» Не выдержал наконец Эбервиль и с вызовом поглядел на Блада. «Там же была женщина, в конце-то концов. Там была эта маленькая индианка, его жена». клемы с честью. А ней-то, если сейчас и думал, сказал капитан Блад. И вот ради неё, да и ради нас самих тоже нам следует, пожалуй, сказать брасу Ларго, что Дон Доминго и его жена убиты в схватке за золото. Бочонки с золотом отлично подкрепят наши слова. Так будет спокойнее для всех, да и для самого старика-индейца. И так, хотя корсары и вернулись из этого похода с богатой добычей, он был записан им в счёт личных Изма редких неудач капитана Блада. Впрочем, сам он расценивал это несколько иначе.